Глава 18. Лето 1940 года. Спички нашлись в старой зеленой жестянке на полке за плитой. Их углядел Фредди, и со здоровым энтузиазмом, подскакивая то на одной ноге, то на другой, тут же объявил себя победителем. Такое неприкрытое торжество снова заставило зареветь уставшего типа, и Джульетта, которая пыталась зажечь горелку под чайником, тихонько ругнулась. «Ну что ты», — сказала она, когда спичка, наконец, вспыхнула. «Это все пустяки, типи, хороший мой. Не стоит из-за этого плакать». И повернулась к Фредди, который продолжал бурно радоваться. «Постыдился бы, рыж. Ты же на четыре года старше». Фредди, не выказывая решительно никакого стыда, продолжал приплясывать вокруг них, пока Джульетта вытирала типу лицо. «Я хочу домой», — сказал тип. Джульетта едва успела открыть рот, как ее опередила Беатрис. «Ну и зря», — громко заявила она из другой комнаты. «Никакого дома, больше нет, ничего не осталось». Терпение Джульетты походило к концу. Она из последних сил сдерживалась, чтобы не сорваться. Всю дорогу из Лондона она старалась казаться веселой, но, похоже, этого было недостаточно. Придется продолжать в том же духе. А значит, с резким ответом на подростковую грубость дочери переходный возраст, кстати, настал у нее на год-другой раньше, чем когда-то у Джульетты, или это только кажется, придется подождать. Склонившись к типу, чья мордашка пошла какими-то пятнами, она почувствовала, как сердце сдавило тревога. Слишком уж часто он дышит, и плечики такие хрупкие, Прям воробьиные. — Пойдем, поможешь мне с ужином? — шепнула ему она. — И знаешь, если я поищу как следует, то, может быть, найду тебе кусочек шоколадки. Корзинка с провизией была подарком от жителей деревни. Конечно, обо всем позаботилась миссис хэммет жена хозяина паба, свежий хлеб, серпик сыра и кусочек масла. Свежая клубника и крыжовник в муслиновых тряпочках, пинта жирного молока и в самом низу, о радость, маленькая плитка шоколада. Когда тип взял свой квадратик шоколада и словно бродячий кот ушел в поисках укромного местечка, чтобы залезать нанесенные его с раны, Джульетта взялась за сэндвичи с сыром. На кухне от нее никогда не было особого проку. До замужества она умела только варить яйца, да и жизнь с Алланом не особенно обогатила ее кулинарный репертуар. Но сейчас это казалось ей своего рода терапией: отрезать кусочек хлеба, намазывать маслом, сверху положить сыр, повторить. Занимаясь сэндвичами, она поглядывала на подписанную от руки карточку, которую нашла в корзинке. Ровным четким почерком миссис Хэммит приветствовала их в деревне и приглашала в пятницу вечером на ужин в деревенский паб-лебедь. Вообще-то карточку из конверта достала Беа. Ее так вдохновила идея побывать там, где родители провели свой медовый месяц, что сказать «нет» было бы по меньшей мере неразумно. Но возвращаться было все же странно, особенно без Алана. Двенадцать лет назад они вдвоем жили в крохотной комнатке с ленялыми обоями в желтую полоску, окном из кусочков стекла в частом свинцовом переплете, откуда были видны поля и река за ними. Тогда на каминной полке еще стояла треснувшая ваза с сухим букетом, пара стеблей ворсянки и дрог, из-за которого в комнате пахло кокосом. Засвистел чайник, и Джульетта крикнула «Беа», чтобы та отложила флейту и шла заваривать чай. Последовало недовольное сопение, какие-то шлепки — Но чайник со свежей заваркой все же появился на столе, за которым уже собрались дети в ожидании сэндвичей. Джульетта устала. Все они устали. Целый день тряслись битком на битом поезде, который тащился из Лондона на запад. Еды, взятой в дорогу, хватило только до рейдинга. Остаток пути показался невыносимо долгим. Бедный малыш-тип, какие у него круги под глазами, темные и синие, и к сэндвичам почти не притронулся. Сидит с ней рядом, щелку подпер ладонью, сгорбился. Джульетта наклонилась к нему, чтобы ощутить масляный запах его детских волос. «Ну как, малыш Типпи, держишься?» Он разомкнул губы, будто хотел что-то сказать, но только зевнул. «Может, наведаемся в сад к миссис Марвел?» Он медленно кивнул, так что прямая челка качнулась вперед и назад скрыв и снова открыв глаза. — Ну, тогда пошли, — сказала она. — Пойдешь, баиньки. Он заснул раньше, чем Джульетта добралась до сада в своем рассказе. Еще на тропе у калитки тип тяжело привалился к Джульетте, и та поняла, что он уже не с ней. Она позволила себе прикрыть глаза, выравнивая свое дыхание по его медленному ритму, наслаждаясь плотностью маленького теплого тела его близостью, выдохами, которые щекотали ей щеку, как крылья бабочки. Из открытого окна тянула ветерком, и она сама наверняка заснула бы, если бы не пунктирные взрывы смеха и дробный топот внизу. Сначала Джульетта не обращала внимания на возню, но когда та ожидаемо перешла в потасовку между сестрой и братом, осторожно сняла с себя руки типа и снова спустилась на кухню разогнала старших по постелям и, оставшись одна, смогла, наконец, оценить обстановку. Представитель А и И вручил ей ключ с застенчивым и в то же время агрессивным видом. В доме не жили по крайней мере год с начала войны. Кто-то, правда, сделал попытку прибраться, но следов заброшенности хватало. В дымоходе одного из каминов валилась охапка старой листвы, а звуки, которые донеслись из холодного черного зева, стоило Джульетте потянуть заболтавшийся внутри щупалец, убедили ее в том, что камин обитаем. Но на дворе еще стояло лето, и Джульетта решила, что с этим можно подождать. Да и вообще, как верно заметил тот тип из А и И, когда из чулана навстречу им вылетела ласточка, идет война и не годится требовать чересчур многого. Ванной комнатой наверху можно было пользоваться, лишь преодолевая известное внутреннее сопротивление. Но ничего, кран и сливное отверстие со временем очистятся, да и плитку на полу можно отскрести. Говоря с Джульеттой по телефону, миссис Хэммет обмолвилась, что пожилая дама, которая жила здесь раньше, очень любила этот дом, но под конец у нее почти не осталось средств на его содержание. А еще она была уж очень разборчива в жильцах, отчего дом подолгу стоял совсем пустым. Да, работы предстояло немало. Это уж наверняка, но, может, оно и к лучшему. Приводя в порядок временное жилье, дети скорее почувствуют это жилище своим, обретут чувство принадлежности и ответственности за него. Хотя летний вечер был совсем светлым, все дети уже заснули. Прислонившись к двери большой спальни в задней части дома, Джульетта смотрела на них. Хмурое выражение, сходившее с мордашки Беа в последние месяцы, вдруг исчезло. Она спокойно лежала на спине, выпростов из-под одеяла тонкие руки с узкими кистями и длинными пальцами, и вытянув их вдоль тела. Когда она только родилась, акушерка осторожно разогнула ее продолговатые ручки и ножки, и объявила, что девочка будет бегуней. Но Джульетте хватило одного взгляда на хрупкие, изящные пальчики, головокружительные в своем совершенстве, чтобы понять, дочь будет музыканшей. Джульетта вдруг вспомнила, как они с дочкой шли через Рассел-сквер держась за руки. Беа был тогда четыре, она что-то рассказывала, такая серьезная, глазки широко распахнуты, мордашка сосредоточена, и при этом изящно перебиралась своими длинными ножками в прискочку, чтобы не отстать. Какая она была очаровательной в детстве! Все занимало ее, и сама она была такая занятная, тихая, но совсем не застенчивая. Зато сейчас дочь как будто подменили, напряженная, всегда чем-то недовольная, чужая. А Фредди, наоборот, все такое же успокоительно знакомый, Вот он лежит, одеяло сползло до пояса, оголив крепкий торс, рубашка вывернута и валяется на полу. Согнутые в коленях ноги, раскинуты, как будто он и во сне борется с простынями. Бесполезно что-либо поправлять, Джульетта и не пыталась. Он и родился совсем не таким, как Беа, крепеньким и красным. — Бог ты мой, какого рыжего ты родила! — сказал тогда Алан, вглядываясь в сверток у нее в руках и присердитого к тому же. С тех пор Фреда так и звали — Рыжий или Рыж. Теперь он, конечно, стал крупнее, но характер остался все тот же — огневой. Он вечно что-то изображал, всех очаровывал, смешил и сам не уставал смеяться. С ним было нелегко. Он был то ясен, как солнечный свет, то оборачивался грозовой тучей. Джульетта подошла к малышу Типу. Тот свернулся на полу в гнезде из подушек, как часто делал в последнее время. Он вспотел, на белой налочке остался влажный круглый след от головы. Тонкие светлые волоски, но душами, прилипли к коже. Все ее дети сильно потели во сне. Это у них от Джульетта приподняла простыню, прикрыв узкую грудку Типа, подоткнула с боков расправила в середине и помешкала, положив ему на сердце раскрытую ладонь. Интересно, почему она всегда так беспокоится именно за типа? Потому что он младший? Или причина во врожденной тонкости его натуры, которую она интуитивно чувствовала, в страхе, что она не сможет его защитить, и если с ним что-нибудь случится, не сумеет ничего исправить? — Не кидайся в кроличью нору, — сказал ей внутренний Алан. Упасть легко, выбираться марокко. И он был прав. Нечего слезы лить. С типом все в порядке, все просто замечательно. Бросив последний взгляд на свою троицу, Джульетта закрыла за собой дверь. Комната, которую она выбрала для себя, была маленькая зажата между двумя другими, побольше. Ей всегда импонировали тесные пространства, какая-то связь с утробой, несомненно. Правда, в комнате не было письменного стола, так что Джульете пришлось пристроить пишущую машинку на крышку орехового комода, который стоял под окном. Не роскошно, конечно, зато функционально. А в ее положении можно ли желать большего? Джульетта села в изножье металлической кровати на выцветшее от времени лоскутное покрывало. На стене напротив висела картина. Темный лес почти чаще, а на его фоне – Яркий, какой-то неоновый рододендрон. Рамка держалась на гвозде при помощи проволоки. Та заржавела от времени и, казалось, вот-вот должна была рассыпаться в прах. В пустотах потолка над головой что-то скреблось, да так, что картина вздрагивала. В тишине и покое Джульетта расслабилась, только сейчас осознав, как была напряжена до этого. Ей давно хотелось уложить ребят спать, чтобы побыть наедине со своими мыслями. И когда это, наконец, случилось, она почувствовала, что ей не хватает знакомых звуков, той глубинной уверенности в себе, которую внушали дети. В доме царило безмолвие, непривычное, и Джульетта была одна посреди этого безмолвия. Она открыла чемодан и поставила его рядом с собой. Кожа на уголках совсем истерлась, но это был верный друг, еще со времен репертуарного театра, и она была рада, что чемоданы сейчас с ней. Ее пальцы задумчиво скользнули между двумя стопками аккуратно сложенных платьев и блузок, и Джульетта задумалась, стоит ли доставать их сейчас. Наконец она решилась, извлекла из-под одежды маленькую бутылочку и спустилась по лестнице. Прихватив из кухонного шкафа стакан, она вышла из дома. Воздух внутри садовой ограды был теплым, сумерки голубоватыми. Стоял один из тех долгих летних вечеров, когда, кажется, будто день раздумал переходить в ночь, и так и застыл в одно мгновение. В каменной ограде была калитка, за ней начиналась пыльная полоса земли, которую представитель А А.И.И. назвал «дорогой для экипажей». Дорога скоро привела Джульетту к садовому столу, установленному на травянистом пятачке между двумя ивами. У их корней и во вражке жизнерадостно журчал ручеек. «Точно не река, скорее приток», — предположила она. Поставив на стол стакан, она стала наливать в него виски, аккуратно, чтобы не перелить за половину. Когда умозрительная средняя линия была достигнута, она расщедрилась и добавила еще чуть-чуть. «До донышка», — сказала она сумерком. Первый же глоток, медленный и тягучий, бальзамом пролился на душу. Джульетта закрыла глаза и впервые за много часов позволила себе подумать об Алыне. Интересно, что бы он сказал, узнав, что она с детьми здесь. В свое время ему тоже понравилось это место, хотя не так, как ей. Крохотная деревушка на берегу Темзы — И особенно причудливый старый дом с двумя фронтонами на ее краю стали слабостью Джульетты, из-за которой он часто ее дразнил. Называл романтической особой, раскатисто напирая на звук «Р». Возможно, он был прав. Но ее романтизм всегда был не самого последнего разбора. Даже когда Алан отправился во Францию, она подавляла желание осыпать его в каждом письме нарочитыми уверениями своей любви. В этом не было необходимости, он знал о ее чувствах, а пойти на поводу у одиночества и войны, позволить им склонить ее к сентиментальности, которой она будет стыдиться потом, вновь оказавшись лицом к лицу с значила значило признаться в недостатке веры. Разве от того, что Британия вступила в войну с Германией, ее любовь к мужу выросла? А в те дни, когда он, повязав фартук на насвистывая, жарил на ужин рыбу, она, значит, любила его не так сильно? Нет. Определенно решительно и твердо нет. Вот почему, вместо того, чтобы переводить бумагу на клятвы обещания, выманенные войной, они выражали уважение друг другу тем, что не писали ничего, кроме правды. Последнее письмо Алана лежало у Джульетты в кармане, но она не спешила его доставать. Вместо этого, прихватив бутылочку, она пошла по заросшей травой дороге к реке. Письмо Аллана стало для нее и тотемным столбом, и первым верстовым камнем того пути, в который она отправилась в одиночку. Оно было с ней в бомбоубежище в ту ночь, лежало в томике Дэвида Копперфильда, которого она взялась перечитывать. Пока старая клуша, из 34-й квартиры, щелкала вязальными спицами и напевала «Мы встретимся вновь», а четверо мальчишек Уитфилдов носились, наступая людям на ноги, и орали, как оглашенные. Джульетта снова и снова пробегала глазами строки, в которых Аллан описывал «Дюнкерк». Сильно прореженные редактурой, несомненно, но все же поразительно живые. Он писал о солдатах на берегу и о том пути, который привел их туда, о деревнях, мимо которых они шли, о малышах и пожилых женщинах с кривыми, как луки, ногами, о телегах, доверху нагруженных чемоданами, птичьими клетками и узлами извязанных покрывал. Эти люди пытались спастись сами и увести свой скарб от ужаса и разрушений войны, но для них нигде не было безопасного места. Я увидел мальчика, у которого сильно кровоточила нога», — писал Алан. «Он сидел верхом на полу обвалившейся изгороди. В глазах был даже не страх, а то пугающее безразличие, которое владеет человеком, осознавшим, что вот это и есть его судьба. Я спросил, как его зовут, не нужна ли ему помощь, где его семья, и он, подумав, тихо ответил мне по-французски. «Не знаю», — сказал он, и опять «не знаю». Бедняга совсем не мог идти. На его грязных щеках были дорожки от слез, и я понял, что не могу бросить его там одного. Он напомнил мне типа. Постарше, правда, но такой же серьезный, как наш малыш. В конце концов он без единого слова недовольства или жалобы забрался мне на закорки, и я понес его к берегу. Джульетта подошла к дощатому причалу и, несмотря на сумерки, сразу увидела — как он обветшал за двенадцать лет, прошедшие с того дня, когда они с Аланом сидели тут и пили чай из термоса миссис Хэммит. Она ненадолго прикрыла глаза и позволила звукам реки сомкнуться вокруг нее. В их неизменности было что-то утешительное. Что бы ни творилось в мире, какие бы глупости ни совершал человек, как бы ни мучил себя, река продолжает течь». Открыв глаза, она скользнула взглядом по роще, по кронам деревьев, поникших в ночном безветрии. Нет, дальше она не пойдет. Дети могут проснуться и испугаются, если ее не будет дома. Повернувшись в ту сторону, откуда пришла, Джульетта различила над мягкими бархатными контурами темного сада в Берчвуд-Мэннер более отчетливые очертания. Острые треугольники двойных фронтонов и восемь восклицательных знаков дымовых труб. Она села на траву спиной к стволу ивы, а бутылочку с виски пристроила в травяной кочке у ног. И ощутила прилив восторга, тут же угасшего при мысли о том, какие обстоятельства привели ее сюда. Идея вернуться в этот дом ровно через 12 лет после того, как она увидела его впервые, пришла ей в голову полностью оформленной. Под звуки отбоя воздушной тревоги Они выбирались из бомбоубежища, но ее мысли были далеко. Запах. Из-за него она сразу угадала, что дело труба. Пахло дымом, гарью, штукатуркой и несчастьем. А снаружи клубился туман, пронизанный непривычно ярким солнцем. Она не сразу поняла, что их дома больше нет, и что рассвет льется сквозь дыру в ленточной застройке. Джульетта выронила сумку, но осознала это лишь, когда увидела свои вещи, лежащие среди обломков у ее ног. Томик Дэвида Копперфильда раскрылся, ударившись корешком о землю, ветерок шевелил страницы, а рядом лежала старая открытка, которая служила закладкой. Это позже Джульетта будет договариваться, организовывать, утрясать детали, думать о мелочах. А в тот момент, когда она, наклонившись, протянула руку за открыткой с изображением лебедя, в ушах у нее звенело от детских криков, которые то удалялись, то приближались. Ее накрыла горячая волна паники, принеся парализующую мысль о том, как чудовищно случившееся с ними. И лишь потом за ней пришла другая, отчетливая и спокойная. Она всплыла из самых глубин памяти — Оттуда, где хранится все, что происходит с человеком за его жизнь, и в тот момент показалось ей не безумной, а наоборот, простой и ясной. Джульетта знала одно: детей надо отправить в тихое безопасное место. Знание было инстинктивным, животным. Ни о чем другом она не могла думать. А когда ее взгляд упал на открытку, подаренную Аловоном в память об их медовом месяце, на старинный пап, нарисованный сепией, У нее возникло ощущение, будто муж стоит рядом и держит ее за руку. И ей сразу стало так легко, будто и не было этих месяцев без него, наполненных беспокойством и тревогой, когда он, далекий, недосягаемый, ничем не мог ей помочь. Но теперь, пробираясь через груды мусора навстречу типу, она вдруг почувствовала необычайный прилив сил, потому что поняла, как быть дальше. Позже ей пришло в голову, что та вспышка уверенности в себе могла, вообще говоря, быть симптомом временного помешательства, вызванного шоком. Но последующие дни, пока они с детьми кочевали по знакомым, попутно обрастая разномастной коллекции необходимых вещей, укрепили ее в изначальном решении. Учебный год кончился, и дети толпами покидали Лондон, но Джульетта даже помыслить не могла о том, чтобы отправить свою троицу куда-нибудь без присмотра. Не исключено, что у старших такое приключение только порадовало бы, особенно Биа, которая ценила независимость и рвалась жить с кем угодно, лишь бы не с матерью. Но не типа ее маленького птенчика. Несколько дней после той бомбежки он не спускал с нее расширенных глаз, провожая каждый ее шаг тревожным взглядом и к вечеру лицо Джульетты буквально сводило от улыбки, которую она старалась показать ему, что все в порядке. Но, наконец, с помощью любви и умелого пополнения его коллекции камней она успокоила типа настолько, что сумела выкроить часок и для себя. Пристроив детей на время к лучшему другу Алана Джереми, неплохому драматургу, в его блумсберийской квартире, на полу, Они в последнее время спали особенно часто. Джульетта вышла на Гауэр-стрит, откуда позвонила по телефону автомату в лебедь. На том конце шепелявой линии трубку взяла никто иная, как миссис Хэммет. Джульетта объяснила, кто она такая, напомнив об их медовом месяце 12-летней давности. Старшая женщина вспомнила ее. А когда услышала, что Джульетта хочет приехать сама и привести детей, искренне обрадовалась и обещала поспрашивать у людей в деревне, не сдаст ли им кто-нибудь жилье. На следующий день Джульетта позвонила снова, и миссис Хэммит сообщила, что во всей деревне нашелся лишь один дом, который сдается. Он, правда, обветшал, но не так, чтобы очень, бывает и похуже. И электричества нет» но с нынешним затемнением мы и сами его почти не видим. Зато арендная плата небольшая, да и вообще другого жилья по эту сторону Лондона не найти ни по любви, ни за деньги. Все комнаты расхватали эвакуированные. Джульетта спросила, где по отношению к лебеди находится этот дом, а когда миссис Хэммит описала это место, нервная дрожь волнами побежала у нее по спине. Она сразу поняла, о каком доме идет речь. Раздумывать над ответом было незачем. Она сказала миссис Хэммит, что согласна, и тут же договорилась об оплате за первый месяц телеграфным переводом на имя компании, которые теперь принадлежали права на дом. Положив трубку, Джульетта не сразу вышла из будки. Пока она разговаривала, быстро бегущие утренние облака за стеклом сгустились и потемнели, и люди теперь торопливо шли по улице. Многие обхватили себя руками и наклонили голову под порывом налетевшего невесть откуда холодного ветра. До той минуты Джульетта не делилась своими планами ни с кем. Кто угодно мог убедить ее в бредовости ее затеи, а ей этого нисколько не хотелось. Но теперь, когда первый решительный шаг был сделан, предстояло сделать и остальные. Например, предупредить мистера Таллискера, редактора газеты, где она работала. Мистер Талискер был ее непосредственным начальником, а значит, не мог не заметить отсутствие Джульетты на службе. Она тут же направилась в офис на афлит стрит и у самого входа ее настиг дождь. Забежав в туалетную комнату на втором этаже, она кое-как привела в порядок волосы, кончиками пальцев оттянула на себе блузку и потрясла, подсушивая промокшую материю. Глядя на себя в зеркало, Жульетта заметила, какое у нее бледное, исхудавшее лицо. Помады не было, так что она просто пощипала губы, потерла их друг от друга и улыбнулась своему отражению. Эффект оказался неубедительным. И верно. «Господи, боже мой!» — сказал мистер Талискер, как только вышла его секретарша. «Дела у вас и впрямь обстоят, неважно». Сдвинув к переносице брови, Он внимательно выслушал ее план, затем сложил на груди руки и откинулся на спинку кожаного кресла. «Берчуд», — произнес он наконец, глядя на нее поверх обширного, заваленного бумагами стола. «Кажется, Беркшир. «Да». «Театров там маловато». «Да, но я планирую приезжать в Лондон каждые две недели. Каждую неделю, если нужно. И писать свои обозрения здесь». Талискир неодобрительно хмыкнул, и Джульетта почувствовала, как вымечтанное будущее выскальзывает из ее рук и тает вдали. Когда он заговорил снова, по его голосу нельзя было судить, о чем он думает. Мне жаль, что с вами случилось это. Спасибо. Чертовы бомбежки. Да, чертова война. Он взял ручку, приподнял ее над столом и бросил, потом еще раз и еще словно показывая, как падают зажигательные бомбы. В немытое окно, замаскированное покривившимися желюзи, билось в предсмертной агонии муха. Текли часы. Кто-то засмеялся в коридоре. С резкостью и проворством, неожиданным для человека его габаритов, мистер Талискер отбросил ручку и заменил ее сигаретой. «Берчуд», — повторил он решительно, окутываясь облаком дыма. «Это может сработать». «Я сделаю так, чтобы все сработало. Я буду приезжать в Лондон». «Нет». Он отмахнулся от ее слов. «Не надо в Лондон. И театров не надо». «Сэр». Сигарета превратилась в указку, огненный кончик который нацелился на нее. «Лондонцы храбрый народ, Джул, но они устали. Им нужен отдых, который большинство из них не сможет получить». Театры — штука хорошая, но что может быть лучше жизни в деревне на солнышке? Вот она суть, вот что сейчас нужно людям. Местер Талискер, я еженедельная колонка. Он широко развел руки в стороны, точно развернул в воздухе невидимый транспарант. Письма из провинции. Вроде как пишешь домой, маме, о себе, о детях, о местных жителях. Побольше солнца. Побольше не сушек с цыплятами. История о деревенских олухах. Каких олухах? Ну, о фермерах, их жёнах, векариях, соседях. Короче, сплетни. Сплетни? И чем смешнее, тем лучше. Сидя теперь и вспоминая тот разговор, Джульетта нахмурилась и поерзала спиной по шароховатому стволу, пытаясь устроиться поудобнее. Она не умела писать смешно. По крайней мере, не для печати и тем более не для тех, кого совсем не знала. Насмешливо она бывала и даже, как ей говорили, колкой, но смешной, нет, это не для нее. Но мистер Талискер твердо стоял на своем, и договор Фауста с Мефистофелем был подписан. Она купила шанс вырваться из лондонского ада, приехать сюда, заплатив за это. Чем? С собой, моя дорогая. «Только собой», — подсказал внутренний Аллан, на чьих губах играла улыбка. «Чем же еще?» Джульетта посмотрела на себя. Блузка с чужого плеча сидела на ней кое-как. «Ну, спасибо, конечно, тем, кто вызвался собрать для нее и детей кое-какую одежду. Удивительно, что рядом всегда оказываются люди, готовые помочь в нужде». Ей вдруг вспомнилось, как пару лет назад они с Аланом ездили в Италию когда они вышли из собора Святого Петра, хлынул дождь, и, о чудо, цыгане, которые перед этим продавали только шляпы и солнечные очки, вдруг оказались нагружены зонтиками. Легкая дрожь пробежала по ее телу при этом воспоминании, хотя не исключено, что ее причина была куда прозаичнее. Последние отблески дня уже растаяли во тьме, а ночь обещала быть прохладной. За городом тепло всегда уходит вместе с солнцем. В свой медовый месяц они с Алланом очень удивлялись тому, каким холодным был ночной воздух, как он леденил кожу в той комнатенке над пабом с обоями в лимонно-желтую полоску и узким на одного сиденьем под окном, куда они втискивались вдвоем. В те дни они были другими людьми, иными версиями самих себя, легкими поджарами, еще не нарастившими столько слоев жизни, как сейчас. Джульетта взглянула на часы, но было очень темно, и она ничего не увидела. Однако, даже не зная, который час, она поняла, что надо возвращаться. Ухватившись рукой за ствол, она оттолкнулась от него и встала. В голове плыла. Бутылочка с виски стала заметно легче, куда легче, чем она рассчитывала и Джульетте понадобилось время, чтобы привыкнуть держать равновесие. Пока она стояла, покачиваясь и пытаясь справиться с головокружением, что-то вдали притянуло ее взгляд. Дом, точнее, слабый свет в нем, на самом верху одного из фронтонов, в мансарде, наверное. Джульетта моргнула и встряхнула головой. Почудилась. В Берчуд Мэннер ведь нет электричества. Она еще и не поднималась наверх и не могла оставить там лампу. И точно. Когда она снова посмотрела туда, света наверху уже не было».